Из сна я вынырнул тяжело дышащий и мокрый, как мышь, даже не сразу поняв, что проснулся, так как собаки действительно лаяли. Громко и истерично, с привизгом. Чертыхнувшись, глянул на часы, 5.03. Блин, еще полчаса можно было бы дрыхнуть, хотя какой там сон после приснившейся хери. Да и хозяева, похоже, встали. Вон кто-то в прихожей ведром громыхнул и чуть позже мягко хлопнул дверью. До ветра, наверное, двинул. Так что и мне надо вставать. Быстро одевшись, я тоже было попёрся на улицу, и тот выяснилось, что собаки гавкали не зря, так как буквально в дверях на веранде столкнулся с Алексеем, который тащил на плече какого-то человека, а сзади них виднелась еще одна фигура. Я даже спросить ничего не успел, как подошедшая с керосинкой Мария, которая была закутана в какой-то плед, осветила вошедших. «Япона, мама!» «Да это же наши старые знакомые, колхозники. Те, которые Анатолий и Настя». Но Толик сутки назад выглядел гораздо бодрее, и у него из бушлата не торчал клочок окровавленной ваты, который явно указывал место выхода пули. Лёшка же, увидев меня, прошипел. «Держи, а я пока их машину внутрь загоню и ворота закрою». После чего, спихнув закатывающего глаза Анатолия, метнулся обратно в темноту двора, Попутно прикрикнув на собак. Я, подхватив раненого, спросил у Насти, куда его. Та, сразу поняв, о чем вопрос, тут же ответила. «В плечо, кость вроде не задета, но крови много потерял. Я перевязала только толку от этой перевязки. В аптечке бинт всего один был, и жгут не наложишь». «Ясно», — кивнул я и обратился к жене Ванина. «Мария, глянь, чтобы дети из комнаты не выходили, а потом подходи к нам. Мы его сейчас на диван определим». Шустрая Мария, пока мы тащили Толика в дом, успела метнуться к детям, потом вернуться и зажечь еще одну керосинку в большой комнате. Электричество тут давали всего по два часа. Утром с 6 до 8 и два часа вечером. Так что газовая или керосиновая лампа стала непременным атрибутом каждого дома. Но светил этот раритет достаточно ярко, поэтому вполне можно было заняться осмотром раненого. Пока мы его осторожно вытряхивали из одежды, Безбожно покромсав ножницами бушлат и свитер, я продолжал допрос Насти. «Хвоста не было?» «Нет». «Точно?» «Вроде да». «Вроде». Раздраженно глянув на девчонку, уточнил. «Где вы попались?» Тут Анастасия несколько замялась, а потом глухо ответила. «На квартире. Там нас уже ждали». «Так, а теперь четко, ясно, коротко». «Вы отъехали от нас. Дальше что было?» Барышня вздохнула и принялась докладывать. «Дальше мы доехали до Шатуры, где нас встретила еще одна машина. Виктора повезли в больницу, а мы пересели в другую машину и поехали на адрес. Ну, это такая точка, где можно отдохнуть, получить необходимую помощь, связаться...» Я ее перебил. «Мне известно, что такое адрес. Дальше что было?» Настя опустила голову. «Там была засада». «А как вы ушли?» Водитель пошел в дом, а мы остались в машине, потом услышали крик. Толик сразу выскочил из «Жигулей» и начал стрелять по выбегающим людям. Троих застрелил, после чего сел за руль, и мы оттуда уехали. И только когда из Коломны выехали, он сказал, что ранен. Он что, всех там положил? Нет, когда мы уезжали, нам вслед еще кто-то стрелял. Странно. Что-то в рассказе девчонки не стыковалось. Ладно, допустим, они попали в засаду. Допустим, засада такой прыти от Толика не ожидала, и он завалил большую ее часть. Но оставшийся в живых должен был сразу сообщить приметы машины, и их бы взяли на первом же посту. «А как вы вообще смогли из города выехать?» «Анатолий отлично знает Коломну, поэтому выезжали не по трассе, а через поля. Да и потом в основном проселками ехали». «Тут меня отвлек Алексей, который вместе с женой уже освободил раненого от одежды». И теперь, сунув мне в руки лампу, показал, как ее держать. Застыв с этой лампадой, словно статуя свободы, я какое-то время смотрел на то, как Мария срезает бинты, но множество нестыковок в рассказе колхозницы не давали мне покоя. Поэтому опять, подозвав Настю, продолжил допытываться. Ладно, из города вы свалили, но нас как нашли? Понятно, что адрес вам Леха дал. Но ведь в этом частном секторе сам черт ногу сломит. Или твой напарник еще и Воронеж хорошо знает? Настолько хорошо, что в потьмах в этих Шанхаях нужный дом нашел? Нет, у меня в наладоннике карты городов есть, очень подробные. Но все равно мы почти часа два вас искали. Блин, вот на все у нее отмазка есть. И вроде даже очень логичная. Только существует еще одна заковыка, которая ставит под сомнение весь этот рассказ. И я ее озвучил. Ладно. Допустим, вы попали в засаду. Допустим, вам охренительно повезло, и вы ушли от погони. Но какого черта вы не двинули по цепочке? Почему поехали не к своим соратникам, а сунулись к каким-то незнакомцам, живущим за черт знает сколько верст, да еще и с пулей в плече? Леха, который помогал жене, но при этом внимательно прислушивался к беседе, заметил, вообще-то пуля на вылет прошла. Я хмыкнул. «Да по барабану». И, повернувшись к девчонке, добавил. «Тебе, красавица, вопрос был задан. Есть что ответить?» Тапа вздыхала и, глядя в пол, нехотя призналась. «Нам некому больше было обратиться. Мы, кроме своих, никого не знали. А теперь и своих не осталось». «Не понял». «У вас что, связи с другими подразделениями сопротивления не было? Ты это хочешь сказать?» «Ни связи, ни каких-то тайников или почтовых ящиков на непредвиденный случай не предусматривалось?» «В жизни не поверю». Барышня замялась, а потом убила ответом. «Понимаете, мы не совсем колхозники. То есть колхозники, но это была наша первая операция, проверочная». Я присвистнул. «Ага. А вот теперь с этого места поподробнее». И Настя начала свой рассказ. Оказывается, она и Толик попали в сопротивление недавно. А после череды проверок и перепроверок их решили задействовать в предстоящем деле. Анастасию взяли как человека, разбирающегося в компьютерах. А Лавягина... А, вот и фамилия Толика всплыла. Как знатока тех мест? Шло всего пять человек. Задание было совсем несложным. Доехав в район Руднева, оставить машину в лесу и пешим ходом выдвинуться к поселку. «Со стороны болота постов охраны не было, поэтому, зная тропу, можно было дойти практически до зеленой зоны. Там, в намеченной точке, человек из русской обслуги передаст колхозникам запароленный ноутбук, который Настя должна была вскрыть и слить информацию, после чего, вернув ноут, можно было возвращаться обратно». Услышав это, я не удержался и прервал рассказ. «А вообще, чей это комп был и что за информация вам с него понадобилась?» Анастасия несколько секунд молча смотрела мне в глаза, видно сомневаясь, и я подбодрил. «Теперь-то чего тайны разводить? Ты вместе с ноутбуком уже здесь. Если я враг, то мне твои слова даже не понадобятся, сам все узнаю. Если друг, зачем финты вертеть? Да и вообще решайся, или ты нам доверяешь и честно отвечаешь на вопросы, или не доверяешь, и тогда... Тогда я, честно говоря, не очень понимаю, чего вы вообще сюда приперлись». Тут Мария, оторвавшись от осмотра раны, недовольно сказала. «Они пришли, потому что человеку помощь нужна». И тут меня удивил Алексей. Он, тихо шикнув на жену, посоветовал ей заниматься своим делом и не мешать мне. Но надо же, видно, до человека дошло, что я, если и задаю неудобные вопросы, то не просто так это делаю. Ободренный его поддержкой, я опять взглянул на Настю, и та решилась. Компьютер принадлежал Джорджу Эперсону, третьему помощнику начальника департамента Blackwater К9. Я удивился. К9 – это ведь что-то с собаками связанное, правильно? Девчонка кивнула. Да, этот отдел в Зи занимается прикладным собаководством и обучением сторожевых и поисковых псов, в общем, кинологи. А зачем он вам понадобился? Я улыбнулся. Или решили стырить передовые технологии дрессуры? «Нет. Просто на этом компьютере могут быть данные о некоторых секретных тюрьмах, расположенных на территории России. С одной стороны, они относятся к ЦРУ, но с другой охранниками там являются сотрудники фирмы Z. Так что...» Она многозначительно замолчала, а я поднял брови. «О, как?» После этого удивленного восклицания задумался. «А что, вполне логично. И собачки здесь очень в тему». Во всяком случае, колхозники искали информацию в нужном направлении. Разумеется, в компе того Амера вряд ли будет гугловская карта, на которой нарисованы крестики и подписаны. Здесь находятся незаконные узилища. Такого в принципе не бывает. А вот по заявкам и количеству запрошенных служебных собак с проводниками вполне можно сделать нужные выводы. Это называются косвенные сведения, после анализа которых Разведка в подавляющем большинстве случаев и получает нужный результат. Да и агентурная работа у колхозников, судя по всему, поставлена очень хорошо. Вычислили же они как-то этого Джорджа. Но спрашивать, как это было сделано, у девчонки смысла нет. Откуда рядовому члену подпольной организации знать такие вещи? Вместо этого я поинтересовался другим. А почему ты сказала «могут быть сведения»? «Ты что, его еще не взломала?» «Там же, на месте!» Настя невесело усмехнулась. «Если бы все прошло, как задумывалось, и я его там хакнула, то этот ноут сейчас бы лежал в коттедже у Эперсона, а информация с него на моем нетбуке». Она похлопала себя по карману куртки, в котором, видно, и лежал ее нет. А я, заметив бисеринки пота, на лбу девчонки сказал. «Кстати, чего одетая стоишь? Упаришься ведь?» «Вон, на стул одежду скидывай и рассказывай дальше. Что же вам помешало вернуть комп на место?» Анастасия исполнила предложенное и продолжила рассказ. А я, глядя на нее, с удовольствием отметил для себя отличную фигурку рассказчицы и только железным усилием воли сумел отвести глаза от задорно торчащей груди, соблазнительно обтягиваемой водолазкой». Но дальнейшее повествование заставило резко отвлечься от приятного созерцания и целиком сосредоточиться на разговоре. И было чего. Поначалу у ребят все шло как по маслу. Группа выдвинулась к исходной точке и, рассредоточившись, стала ждать подхода агента. Только тот так и не появился, зато последовал телефонный звонок, в котором агент сообщил, что Эперсон, вместо того, чтобы на всю ночь зависнуть у подруги, Неожиданно вернулся и застал его у себя в кабинете. Возникла быстрая и тихая разборка, в результате которой образовался труп американца. А сам агент сейчас сидит в луже собственной крови и, глядя на нож, торчащий из печени, констатирует, что жить ему осталось от силы полчаса. Искомый компьютер лежит рядом с ним, и в группе, чтобы забрать ноутбук, придется самой проникнуть в зеленую зону. После чего агент начал говорить что-то про график движения мобильного патруля, но на полуслове замолк, потеряв сознание. Командир колхозников думал недолго и, приказав новеньким ждать, ушел с остальными в поселок. А еще через полчаса до Насти столиком донесся звук выстрелов. Это их очень сильно напрягло, но, проявив выдержку, они остались на месте. И правильно сделали, так как минут через десять Появился запаленно дышащий Витек, который, продемонстрировав ноутбук, приказал быстро отходить и уже по пути рассказал, как и что получилось. По его словам, выходило, что до нужного дома они добрались без происшествий. Там обнаружили два мертвых тела и компьютер. Командир группы, воодушевленный легкостью проникновения, поначалу даже думал унести труп подпольщика с собой, но, трезво взвесив шансы, отказался от этой идеи. Поэтому забрали только ноут и стали уходить но во время отхода, практически на выходе из зеленой зоны, напоролись на патруль. Америкосы не ожидали встретить кого-либо постороннего в этом месте, поэтому несколько секунд щелкали клювом, пытаясь сообразить, что делают их соплеменники ночью на границе периметра. Это дало возможность колхозникам первыми открыть огонь. Они сразу сняли пулеметчика и водителя, но еще один патрульный перед смертью сумел ранить командира в ногу. Видя, что шум поднялся нешуточный и, понимая практическую невозможность отхода всей группы старым маршрутом, было принято решение, захватив стоящий на дороге хамви, испещренный пулевыми отметинами, утащить погоню за собой, а Витек должен был, забрав новеньких, тихо уйти через болотце. Настя замолчала, переводя дух, и в комнате воцарилась тишина, нарушаемая лишь глухими стонами бессознательного Анатолия. Мне рассказ показался вполне правдоподобным. В жизни и не такое случается. Единственное, что поначалу несколько смутило марка захваченного джипа и увиденный на дороге БТР, это ведь армейские машины. А насколько я знаю, в нашем мире частным американским охранным фирмам было запрещено использовать технику, стоявшую на вооружении армии. Но потом прикинул, что здесь дела, скорее всего, обстоят совсем по-другому и этим вопросом можно не заморачиваться. А еще через несколько секунд Мария, закончившая перевязку и теперь поправлявшая присобаченную к трехногой вешалке бутылку физраствора, от которой к руке раненого тянулась трубка системы, спросила. «И что дальше с вами было?» «А дальше мы встретились с ними», девчонка кивнула на меня, и в результате этой встречи пришлось звонить по тревожному телефону. После чего люди из группы поддержки забрали Витька, а мы поехали на точку. Только там нас почему-то уже ждала засада. Вдохнув, я сменил затекшую руку и, спросив у Марии, можно ли уже поставить лампу на стол, ответил колхознице то, что думал. Если вас бокс не пас раньше, то объяснение этой засады я вижу только одно. Мужики на Хамве далеко не уехали. И хоть одного из них досумели взять живым. Анастасия обожгла меня взглядом, И сквозь зубы ответила на этот намек. Я в ребятах уверена. Из них никто бы не предал. Примеряющий кивнув, я мягко сказал. Никто и не говорит о предательстве. Просто если идет экстренное потрошение, смолчать не получится. Поверь, я знаю, что говорю. Кем бы ты ни был, заговоришь. А если учесть возможное применение психоактивных медикаментозных препаратов, то и подавно. Все равно я не верю, «Вы их не знаете, а я знаю!» Пока Настя, сжимая кулачки и не замечая злых слез, оправдывала своих товарищей, Алексей тихо поинтересовался. «Это ты про сыворотку правды сейчас говорил?» «Ага. Какой-нибудь амитал или пентанал? Да и без них, если спрашивает знаток своего дела». Я махнул рукой, продолжив. «Просто по времени все очень четко укладывается». «Сколько там от акции до приезда на точку прошло? Часа четыре? Вот сам и прикинь». Ребят на хамве взяли и начали колоть. Молчали они до последнего. А потом подтянулись те самые знатоки, но и им для работы не менее часа потребовалось. «Кстати», — я повернулся к Насте, — «тот водитель, который вас к дому привез, он от него отъезжал или откуда-то из другого места?» Девчонка, видя, что на доброе имя ее друзей никто не покушается, А идет просто конструктивный разбор вариантов, хмуро ответила. Игорь с точки ехал. О, я поднял палец. Значит, когда он за вами двинул, засады еще никакой не было. А когда вернулись, ты ведь сама говорила, что он первым зашел внутрь и сразу же там началась борьба с криками. Он только один раз крикнуть успел, а потом из дома стали выскакивать люди, которых толик положил. Вот. И то, что вам удалось уйти, говорит о том, что засада была организована в спешке. Полиция ведь даже ближние подходы не контролировала. Это значит, что только прошла информация. На точку выдвинулась тревожная группа, а остальные просто подтянуться не успели, так что вам крупно повезло. И еще знаю, ваши ребята, те, которые за собой погоню увели, они настоящие бойцы, они молчали до последнего. Если бы не их молчание... То у засадников было бы время на подготовку, а дальше сама понимаешь. Настя кивнула и, закусив губу, уставилась в пол. Вот царившее молчание опять нарушила Мария, глядя на меня, она спросила: "Ты закончил свой допрос?" И после моего кивка продолжила: "А теперь слушайте, что я вам скажу. Рана у этого парня, она показала Анатолика, очень плохая, грязная." Я, насколько смогла, ее почистила и сняла угрозу гиповолемического шока, но я ведь не хирург, да и обезболивающего у меня всего две ампулы было. В общем, его в больницу надо, и чем быстрее, тем лучше. Алексей на слова жены задумчиво потеребил бородку, спросив, «Сама точно не сможешь? Пуля ведь на вылет прошла, так что рентгена не нужно, там только саму дырку почистить. Кровь-то ты остановила». В том-то и дело, что на вылет. А в ране полно ниток и кусочков ваты от бушлаты. Их не видно, вообще не видно. Долго его ковырять я тоже не могу, так как действие обезболивания заканчивается. И есть у меня сильное подозрение, что кость все-таки задета. Да и вообще, если все тщательно не вычистить, то сепсис практически гарантирован. Вот блин, не было печали. Я в раздражении, цыкнув зубом, задумался, а потом хлопнул себя ладонью по лбу. «Настя, вы ведь Витька своим людям передали? Значит, у вас выход на больничку есть. И, кстати, почему вы сразу не к ним пошли, а сюда приехали?» Девушка посмотрела на меня, как на неразумного. «Я же говорила, что тот телефон тревожный. Людей из группы поддержки, которые вообще в наше городское подразделение не входят, у них другое подчинение». И номер этот одноразовый. Вообще первое, что я сделала, когда увидела плечо Толяна, попробовала на удачу связаться с ними. Вдруг они еще от трубки не избавились. Но телефон выключен или вне зоны обслуживания. А больше я просто никого не знаю. У нас ведь как принято. Известны лишь члены пятерки, командир и сама точка. Все. Поэтому нам и обратиться было не к кому. Домой нельзя было соваться, так как хозяин точки знал адреса. К знакомым тоже опасно. Вот мы к вам и поехали. Да, и что теперь делать? Если рассуждать по уму, то сейчас самое время быстренько зацепить свой баул, сделать ручкой и колхозником и сочувствующим, после чего направиться на автовокзал, взять билет и забыть всех этих революционеров-подпольщиков, как страшный сон. «Сами посудите, ну какое мне дело до местных разборок? Завтра вечером, если все сложится путем, я уже дома буду, и этот вояж станет восприниматься исключительно как довольно отвратное кино. Но интересно, почему же тогда я все еще стою на месте?» Тут внутренние самокопания были нарушены Марией, которая, наклонившись над раненым, ласковым голосом спросила, «Анатолий, как ваше самочувствие?» «Обана!» Очухался страдалец. Мы сразу все подвинулись ближе к дивану, а очнувшийся талян, покосившись на свое перетянутое плечо и трубку, уходящую к системе, осторожно кивнул. «Нормально, во всяком случае, гораздо лучше, чем было. Голова не кружится, не тошнит и плечо почти не болит». Ванина вздохнула. «Не болит, потому что обезболивающее действует. А вот как оно закончится?» Она вздохнула еще раз и, повернувшись к мужу, добавила. «Так что насчет хирурга и больницы я вполне серьезно говорила. Давайте думать, как же нам быть».